«Но почему ты всегда скрывал от меня свое лицо?» — спросил Дункан этого маленького человечка. «Да потому», — сам себе ответил Дункан, — «что это было частью всего дела. Человек этот не искал славы для себя. Все обратилось бы в ничто, если бы он думал о славе. Он и впредь должен остаться безличным». Громадный черный шар вспыхнул множеством молний. С каждым шагом Дункана молнии становились все ярче, но оставались внутри роя. Такие же вспышки бежали по клубящемуся туману в битве у развалин замка. Такая же молния превратила Эндрю в горящий факел, но теперь они не вырывались. Дункан достал пергамент, вскочил на ноги и, подняв его высоко над головой, с торжествующим ревом, бросился к дрожащему рою. Внезапно все вспышки слились, и шар взорвался. Множество тлеющих частей взлетело в воздух. Они падали вокруг Дункана, дымились и съеживались на земле. Некоторое время корчились, а затем умирали. Орда погибла, и в наползавших сумерках растянулось, как туман, страшное зловоние. Дункан опустил руку, сжимавшую помятый пергамент. Раздался громкий плач. Но плач не с острова, а другой, рядом. Дункан оглянулся и увидел Мэг, скорчившуюся над вонючей кучкой того, что было Эндрю. Она плакала. — Почему? — спросила Диана, подходя к Дункану. — Отшельник и ведьма. — Он дал ей кусок сыра, когда мы впервые встретились, — ответил дунком Он помогал ей идти по лесной тропе. Он вместе с ней колдовал тропу через лес. Разве этого мало? Так подлинность манускрипта не будет подтверждена. Со смертью Бишопа Вайса не осталось никого, кто мог бы поставить на нем печать истины. Документ вернется в аббатство Стэндиш и будет лежать там в богато украшенном сундуке, и мир не узнает о нем, потому что некому определить, настоящий он или фальшивый. Однако Дункан знал, что это подлинник, потому что только правдивые слова Христа могли уничтожить Орду. Ничто другое, — думал он, — не могло на нее воздействовать. Он коснулся пальцами мешочков и в который раз услышал похрустывание. Сколько же раз он делал этот жест и слушал шелест пергамента, но никогда не чувствовал такой благодати и безопасности. Рядом зашевелилась Диана. Он обнял ее за плечи, и она придвинулась ближе к нему. Костер ярко пылал. С одной стороны его скрач сгребал угли, чтобы спечь рыбу, пойманную им и Конрадом в ручье, с помощью рубашки Дункана вместо сети. «Где дух?» — спросил Дункан. «Он был тут, а теперь исчез». «Вы его не увидите», — ответила Диана. «Он теперь будет являться в замке». «В каком замке? Где он его нашел?» «На развалинах замка», — пояснила Диана. «Он приходил ко мне и просил разрешения. И вы дали». «Я ему сказала, что замок не мой, и я не вправе распоряжаться, но пусть идет, потому что помешать ему я тоже не могу». «Я ему сказал то же самое, когда он решил идти с нами в Оксфорд. Я удивлен, что он хочет поселиться у замка. Он же так хотел попасть в Оксфорд». «Он говорил, что жаждет иметь дом». Место, где являться. Он сказал, что его повесили на жалком деревце, и он не желает являться на дереве, тем более на осине. Я тоже слышал эту жалобу. А что бы подумал об этом кудберт Думаю, что если бы кудберт знал его, то был бы рад. И дух бедняга так хотел иметь дом. Если бы вы побольше слушали его, он бы вам в печенки въелся. Я рад, что избавился от него. Он вообще-то ничего парень. Ну уж больно нудный. А как насчет Скрача? Он спас Конраду жизнь на поляне, и Конрад никогда не забудет этого».